Когда они поехали, Бугаев оглянулся на Березовую рощу и спросил Шитикова. — Ты, Леня, где живешь? — На Красносельской. — Совсем недалеко. Я на твоем месте по воскресеньям приезжал бы сюда в волейбол играть. Забирал все семейство, приглашал бы товарищей по работе, — в тон Бугаеву сказал капитан. Оба рассмеялись. Улыбнулся даже водитель молчавший с тех пор, как семён сделал ему выговор. По недалекому уже шоссе катили сплошным потоком автомобилей, почти все грузовые. Легкий дымок курился над башнями градирней. Всюду чувствовалось присутствие человека, и в то же время было безлюдно. И одинокая фигурка женщины, шагавшей по проселку навстречу их машине от шоссе, только подчеркивала безлюдии. Когда они поравнялись с нею, женщина чуть посторонилась, пропуская машину, и зашагала дальше. Бугаев обернулся. За плечами у нее был пустой вещмешок. — Стойте, ребята, — попросил Семен. — А вдруг? — Догнать, — посмотрел на него шофер. Бугаев кивнул. Шофер дал задний ход, и через несколько секунд они снова очутились перед женщиной. Она остановилась и спокойно, без особого интереса, смотрела на выходившего из машины Бугаева. «Здравствуйте», — сказал Семен, — «можно вас спросить?» Женщина пожала плечами. Ей было лет сорок. Из машины Бугаеву показалось, что она значительно моложе. В заблуждение вводила ее стройная... Почти девичья фигура. Да и одета она была в какую-то полосатую футболку и застиранные до голубизны джинсы. Я из милиции, майор Бугаев. Семен полез в карман за удостоверением, но женщина сделала быстрый отстраняющий жест и, показав глазами на сине-желтые жигули, сказала. Это и за версту видно. И какой же у вас вопрос? Вы не забыли в роще волейбольную сетку? — Забыла, — не раздумывая ответила женщина. Бугаеву понравилось, как она держится. Независимо и свободно. Подлаживаясь под ее тон, семён сказал. — А мы гуляем, видим, сетка висит. Не ровем час, мальчишки на нее позарятся. Оставили своего товарища покараулить, пока вы не придете. А я тут как тут. Вот и ладненько, — засмеялся семён Садимся в машину и едем за сеткой. Ну уж нет, к незнакомым мужчинам я в машины не сажусь. Даже к милиционерам. Она молча открыла переднюю дверцу, села рядом с шофером. Развернувшись, машина поехала к роще. Говорить, не говорить, — лихорадочно соображал Бугаев. И еще он никак не мог решить, какой выбрать тон в разговоре с женщиной продолжать легкую непринужденную болтовню и таким образом попытаться побольше узнать о посетителях волейбольной поляны или сразу начинать всерьез выяснять, кого она знает. — А вы что же? — с ехицей спросила женщина. — За грибами сюда приезжали? В служебное время? — Ну что вы, — возразил Бугаев. — У нас обеденный перерыв. И приезжали мы к капитану запонки искать. Он тут позавчера так разыгрался, что золотые запонки потерял. Их ему к пятидесятилетию благодарные сотрудники подарили. — Ну что мелет, что мелет, — возмутился Шитиков, которому еще не исполнилось и сорока. — Ты что, Леня? — невинно спросил Семен. — Разве не к пятидесятилетию? — С вами не соскучишься. Улыбнулась женщина, внимательно посмотрев на Шитикова, потом на Бугаева. И ее поначалу замкнутое лицо сделалось добрым и привлекательным. Только в глубоких голубых глазах, как показалось семёну оставался холодок недоверия. Ой, и правда еще один чудик сетку стережет, удивилась женщина, когда, остановив машину у леса, они пришли на поляну. — Это главный забойщик нашей команды, — кивнул Бугаев на Ленского. — Младший лейтенант Костя, краса и гордость ленинградских динамовцев. — Кстати, а вы из какого спорт-общества и как вас зовут? — Зовут меня Марина. Она подумала секунду, показала руками на поляну. — Из спортивного общества «Березовая роща». Вы удовлетворены? — На первый случай... да. Ответил Бугаев и стал отвязывать сетку. Марина умело сложила ее в вещевой мешок и затянула шнур. семён обратил внимание на ее загорелые сильные руки. Да и лицо у новой знакомой было покрыто темным южным загаром, что немного старило ее. — Ну что же, — поднимая мешок, — сказала Марина, — мне кажется, повезло. Вы обещали подбросить меня до города? конечно марина Бугаев забрал у нее мешок. «Доставим по назначению. Вы где живете? На Кировском проспекте, рядом с домом МОД. И ездите сюда через весь город в волейбол играть?» Искренне удивился Бугаев. «На метро не так уж и долго», — беспечно ответила Марина. Она шла по тропинке впереди Семена легкой пружинистой походкой, почти бесшумно. Бугаев вспомнил как трещали сучи под ногами Шитикова. И все-таки далеко. Вам же с Кировского до удельной рукой подать и в Лахту, и в Ольгино? Разве там не играют? Я уже привыкла здесь. Наверное, игроки хорошие, хорошие. Товарищ Бугаев, женщина оглянулась и посмотрела на семёна Лицо у нее сделалось холодным и отчужденным. «Вы ведь, наверное, здесь по делу?» «И меня не зря остановили, спрашиваете «Разминка закончилась», — подумал Семен и сказал серьезно. «Конечно, по делу, Марина. Хотели бы поговорить с постоянными посетителями вашей волейбольной поляны, а ждать до субботы долго. В будни ведь вы не играете?» «Нет, только в субботу и воскресенье». Они подошли к машине. Марину снова усадили вперед, — Мешок с сеткой сунули в багажник, а сами с трудом втиснулись на заднее сиденье Бугаев спросил. — Марина, если вы не очень спешите, может быть, заедем в управление к товарищу Шитикову, там поговорим. Леонид Николаевич одобрительно кивнул. — Давайте заедем, — согласилась она. Тогда в темпе шеф сказал Бугаев водителю. Тот повеселел, и они понеслись, обгоняя вереницы грузовиков. Бугаев больше не донимал Марину разговорами. — В кабинете поговорим спокойно, — думал он, — а то при такой езде ничего и не запишешь. Да и откровенности особой от нее не жди в большой компании. Когда они проезжали мимо станции метро, Марина попросила шофера притормозить, оглянулась на Бугаева. — Позвоню маме, что задерживаюсь. Семен кивнул. Около метро стояли телефонные будки. В одной из них разговаривала пожилая женщина. Марина зашла в свободную будку, сняла трубку. Наверное, автомат не работал, потому что она несколько раз нажимала на рычаг. Потом вышла из будки, с сомнением посмотрела на говорившую в соседней кабине женщину. Показав на вход в метро, она сделала успокоительный жест рукой и вошла в дверь. Бугаев вдруг почувствовал тревогу. Вот будет номер, если она уедет. — Только с какой стати? Прошло две 3 минуты, Марина не появлялась. Семён переглянулся с Шитиковым. Вид у капитана тоже был озабоченный. — Может, посмотреть? — предложил Ленский. — Подождем, — сказал Бугаев. Он уже знал по опыту, как трудно бывает восстановить доверие, если человек почувствует, что в нем сомневаются. Но из машины семён все-таки вышел. Купил в киоске комсомолку, хотя уже утром пробежал ее от корки до корки. Женщина не появлялась. Он посмотрел на часы. Прошло уже пять минут. Теперь Бугаев не сомневался, что Марина обманула их. Он вошел в метро. У таксофонов стояли только мужчины. Не было Марины и со стороны выхода. На этой станции выход только один, подумал семён До Петроградской, где она живет или не живет, шесть остановок. На каждой она может выйти. Искать ее сейчас бесполезно, а не искать нельзя. Он бегом вернулся к машине и открыл дверцу. «Константин, быстро в метро. Выходи на каждой станции до конечной. Я буду ждать на Петроградской. Если повезет, оставайся с Мариной в комнате дежурного». Ленский, понимающе кивнул и помчался в метро. — Вот теперь, Василий, твоя сирена пригодится, — сказал Бугаев шоферу. Машина, стремительно набирая скорость, понеслась по проспекту. — Я, товарищ Бугаев, не умею медленно ездить. Шофер весь сиял от удовольствия. — Когда тянешь еле-еле, ну просто душа болит. Я и в милицию это пошел служить, чтобы хоть иногда с ветерком проехать. — За это тебя из милиции и выгонят, — пообещал ему Бугаев. Но шофер почувствовал в голосе Семена скрытое одобрение и только хмыкнул. — Ты, Леня, — обратился Бугаев к Шитикову, — возьми на себя гостинный двор. Там пересадка, народу много. Минут десять потолкайся, по всем телефонным будкам пройдись я понимаю шансов ноль но вдруг и он с силой стукнул кулаком по колену видал таких лопухов как майор бугаев видал сердито сказал леонид николаевич капитан шитиков перед тобой а отмахнулся семен это я ей добро дал ты то тут причем и тронул шофера за плечо василий в автова у метро остановись Он обошел все закоулки, осмотрел остановки автобуса и троллейбуса, спустился вниз и увидел, как Ленский, уже проверившись станцию, садился в поезд. Когда через час они, наконец, собрались все трое на Кировском проспекте около станции Петроградская, вид у них был усталый и грустный. Да, Семён, женщины твое слабое место, сказал полковник, когда Бугаев доложил ему вечером о своении удачи. Женщины, Игорь Васильевич, слабое место во всей системе человеческих отношений. Бугаев чувствовал себя виноватым, а в таких случаях он всегда пытался отшучиваться. Интересная мысль. Корнилов взял лист чистой бумаги, сложил его в четверо. Он всегда так делал, когда собирался что-то записывать. — Этот тезис, Сеня, разовьешь мне как-нибудь в свободное время, а сейчас давай о деле, а из-за дамочки не переживай, как ее зовут. — Кто ее знает? — хмуро ответил Бугаев. — Назвалась Мариной. Корнилов записал на листочки. — Эта Марина могла просто не захотеть иметь дело с милицией. Мало ты таких людей встречал. А если она слышала о том, что кого-то ранили, то тем более, решила от всего этого подальше держаться. Бугаев знал, что шеф может совсем так и не думать, просто хочет проверить на прочность все возможные версии. — Не знаю, на что смелости больше надо, — с сомнением покачал он головой, — на то, чтобы полчаса побеседовать в милиции или нахально улизнуть от трех сотрудников. Он не сумел удержаться и со злостью хлопнул кулаком по столу. Нахально, прямо на глазах. — Не расходись, не расходись, — успокаивал его полковник, — найдется твоя Марина. И никакой особой смелости, чтобы удрать от вас, ей не потребовалось. Вошла в метро позвонить, телефоны заняты, эскалатор свободен, встала на ступеньку и поехала. Женщины народ импульсивный. Не слишком ли? — хмуро пробормотал Семен. — Осетка, вещевой мешок. Она же на эту поляну каждый выходной приезжает. Могла бы сообразить, что не сегодня, так в субботу мы ее там разыщем. — Сеня, я же говорю, женщины импульсивны. Она сначала сделала, потом подумала. — Погоди, еще начнет разыскивать красивого брюнета по фамилии Бугаев. — Кстати, ты вещевой мешок осмотрел? — Осмотрел. Пахнет чем-то сладким. Вином, что ли? Никаких меток, никаких бумажек. А телефон с коробки сигарет? семён повеселел. Тут майору Бугаеву надо поставить пятерку. Телефон принадлежит Плотскому Павлу Лаврентичу, директору ремонтного завода. Павел Лаврентьевич... — Сейчас на совещании в исполкоме, оттуда поедет домой, мы ему и позвоним. — Ты очень-то не воспаряй, — охладил Корнилов Семена. — Думаешь, этот Плотский помнит всех, кому свой телефон давал? — Должен помнить. Во-первых, не всякому дают домашний телефон, во-вторых, дал он его кому-то только что. Человек же не курит пачку сигарет в неделю. А в-третьих, не каждый может достать Малборо. Вот, например, хоть и начальник, а целый день вы смолите столичные. — Да мне и даром это Малборо не надо, — запротестовал Корнилов. — Привык к одним сигаретам, и ни на какие другие не променяю. — А недавно я у вас данхил видел, с удовольствием курили. — Ладно, Семен, — недовольно сказал полковник. — Иди-ка позвони Плотскому. Главное — выдержка. Да попробуй словесный портрет своей Марины составить. Проверим твою наблюдательность. — Слушаюсь. Бугаев поднялся. Около двери он остановился, обернувшись к шефу, сказал задумчиво. — Не нравится мне эта дамочка почему-то. Придя к себе в кабинет, Бугаев прежде всего позвонил в больницу узнала о состоянии Гоги. Там все было по-прежнему, ни о каком разговоре с ним не могло быть и речи. Потом он набрал номер Павла Лаврентича. «Вас слушают», — откликнулся приятный женский голосок. «Здравствуйте. Можно товарища Плотского?» — попросил Семен. «Здравствуйте. А кто его спрашивает?» «Майор Бугаев из главного управления внутренних дел», — сказал Семен, — посчитав, что в настоящем случае чем официальнее, тем лучше. Да и пугать домочадцев милиции и уголовным розыском не следовало. — А что вы хотели, товарищ Бугаев? — спросила женщина все так же ласково. — Я хотел бы встретиться с Павлом Лаврентичем. — А по какому поводу? — Похоже, что этот вежливый разговор мог затянуться до бесконечности. — Я разговариваю с его супругой? В голосе Бугаева появились металлические нотки. Да, я его жена. И хотела бы знать, зачем вам нужен Павел Лаврентьевич. Оказывается, и женскому голосу на другом конце провода были не чужды металлические интонации. Товарищ Плотский сам к телефону никогда не подходит? сдерзил Семён. Павел Лаврентьч очень занятой человек, сердито начала жена. Но Бугаев перебил ее. Тогда мне придется вызвать его повесткой, и он потеряет еще больше времени. Если вы настаиваете... брешь в обороне была пробита. Настаиваю. Минуты три он дожидался, пока трубку возьмет сам директор. Наконец тот откликнулся приятным басом. И что за майор Бугаев мной интересуется? семён поздоровался и, не пускаясь в объяснение, попросил о встрече на завтра. В любое время, майор, в любое время, похоже, что на заводе со временем у директора было не так напряженно, как дома. Тогда в девять директор был на все согласен. Ровно в девять Бугаев вошел в приемную. Здесь уже сидели несколько человек семён не успел поздороваться, как секретарь спросила. — Вы из главного управления? — Прошу вас. И, не дожидаясь ответа, растворила перед ним массивную, потемневшую от времени дверь. За ней находился небольшой зальчик. Красная ковровая дорожка вела еще к одной двери, поменьше. — Павел Лаврентич, — сказала секретарша, распахивая дверь, — к вам из главного управления. Из-за большого стола, на котором лежала только одна пухлая папка, поднялся высокий, светловолосый человек. «Товарищ Бугаев, милости прошу!» Он широким жестом показал на кресло и улыбнулся секретарше, стоящей в дверях. «Олечка, нам кофе!» «Павел Лаврентьич», — запротестовал Бугаев, — «я к вам на пять минут, молодой человек». У директора был приятный босок. Никогда не знаешь заранее, во что выльются пять минут. А кофе располагает к доверительной беседе. Бугаев уселся в удобное кресло и окинул кабинет быстрым взглядом. Кабинет был совсем крошечным, в несколько раз меньше приемный. Взгляд семёна не ускользнул от внимания директора. — Удивляетесь моим апартаментом? — добродушно усмехнулся он. — Это целая история. Во время войны здесь сидел, Плотский похлопал ладонью по столу, наш нынешний начальник главка Мелих. Время-то было какое, героическое, тяжелое. Он спал тут же за стенкой в комнате отдыха. Директор кивнул на маленькую дверь в углу кабинета. И, приезжая теперь в Ленинград, товарищ Мелих никогда Не минует нашего завода, придет ко мне, сядет в это кресло, задумается, а иногда и всплакнет. — Сколько же лет этому мелеху, — подумал Семен, — небось, к восьмидесяти потому и плачет. Секретарша принесла поднос, накрытый белоснежной салфеткой. Павел Лаврентич не спеша разлил кофе.